Глава 26. У меня мороз по коже пробежал от этих слов. Попа превратилась в царство Снежной Королевы, но я всячески старалась не подавать виду. Я тоже по долгу работы провожаю женихов в последний путь. Заметила я, видя, как он берет меня под руку. Я видела столько мужских слез, что вам и не снилось. Передо мной стояли на коленях, чаще, черем... чем перед первой красавицей Истры. И их мольбы были куда более искренние, чем в храме великой богини. Ответом мне послужила улыбка. Мы очутились возле роскошных дверей, за которыми мне предстояло много и усиленно думать. «Мадам!» Дракон склонился к моему уху так, словно собирается признаться мне в любви. Мою руку держали крепко, чтобы я не смогла вырваться. «Я знаю, зачем вас позвал король!» Послышался насмешливый шепот. «И предупреждаю, даже не думайте». «Значит, вы в курсе?» – спросила я едва слышным голосом. Смею напомнить, что в первую очередь я мужчина, а потом уже начальник тайной канцелярии». Дракон пленительно улыбнулся. Над нами горел магический подсвечник, а в старинном зеркале в золотой раме отражались наши силуэты. И мало что может остаться от меня в секрете». Добавил он, прищурившись, «даже не пытайтесь, вам не удастся меня обмануть, вы не с тем связались, так что оставьте свою гиблую затею». Я почувствовала, как меня сгребли за талию. Его губы были так близко, что мне казалось, что здесь, в пустом и темном коридоре, в котором наверняка плелись заговоры и совершались убийства, случится массовое убийство моих нервных клеток. Нервные клетки уже готовили мелок, чтобы обвести себя напоследок, пока меня бессовестно дразнили поцелуем, но не целовали. Или в моем лице наживете себе очень опасного врага, прошептал дракон, а его шепот вызвал у меня волну мурашек по телу.